«Инга. Я так сильно нервничаю перед разговором с милисой что начинаю сочувствовать Феде. Представляю, каких усилий ему стоило решиться на все это. Положив перед собой письмо, которое он мне отдал, я делаю глубокий вдох и достаю телефон. Надеюсь, сестра не обидится и не бросит трубку, когда услышит цель моего видеозвонка. «Инга» улыбается она и приветливо машет. «Ты чего в такую рань звонишь? У вас же сейчас шесть утра, если я не ошибаюсь». «Да, мне скоро на тренировку». «Как продвигается работа над новыми программами?» интересуется Мэл, закрепляя небольшими крабиками отросшую челку. «Ты меня так заинтриговала в прошлый раз. Уже не терпится увидеть, что тебе поставил Лука». На самом деле он поставил мне только короткую, а над произвольной я работала в одиночку. Признаюсь я и сразу же замечаю, как расширяются ее карие глаза. Ну и ну. Ты никогда не говорила о том, что хочешь попробовать себя в роли хореографа-постановщика. Решила поэкспериментировать. Надеюсь, что удачно. Тебак? Восклицает она на корейском. То есть офигеть? И как мне теперь дождаться контрольных прокатов и не сойти с ума от любопытства? Осталось совсем немного. Говорю я и вижу, как меняется выражение ее округлившегося лица. Как и до рождения малышки. Да, сентябрь не за горами. Соглашается сестра, опустив взгляд. Мэл, мне нужно тебе кое-что сказать. Но я не хочу тебя расстраивать. Останови меня в любой момент, если не захочешь слушать дальше. «Ладно?» «Так, мне уже не по себе. Что случилось?» «Просто выслушай меня». «Хорошо». Переведя дыхание, я распрямляю листок и начинаю читать. «Дорогая Лиса, знаю, что не заслуживаю этого шанса, но все же позволь мне сказать, что я чувствую после твоего отъезда. Мы знакомы 17 лет, и за эти годы я привык к тому, что ты всегда рядом». Поддерживаешь, наставляешь, не позволяешь опустить руки. А еще заботишься, беспокоишься и любишь, как никто в целом мире. Недавно я осознал, что не делал для тебя и половины того, что ты заслуживала. Не брал тебя за руку после неудачного проката, не обнимал после болезненного падения, не хвалил за стойкость и целеустремленность, а еще не говорил, что люблю тебя». Наши отношения нельзя назвать идеальными. Мы часто ссорились и расставались, но только благодаря тебе это никогда не мешало нам достойно выступать и подниматься на пьедестал. Ты – голова и сердце нашей пары. Прости, что объявила о ее распаде. Это самая большая глупость, какую я только мог совершить. Я уже сказал своей новой партнерше, что в конце этого сезона официально завершу карьеру» потому что без тебя это все не имеет смысла. Когда ты сообщила мне о беременности, я запаниковал. Уже и не помню, что наговорил тебе в тот день, когда ты попала в больницу и чуть не потеряла нашего ребенка. Прости за каждое слово. Я не хотел, чтобы так получилось. Мне очень-очень жаль. Надеюсь, что сейчас ты, вы в порядке. Я был уверен, что не готов к созданию семьи. Но единственное, к чему я не готов на самом деле, так это к жизни без тебя, Лиса. Пожалуйста, ответь мне, когда захочешь и сможешь. Я буду очень ждать. С любовью, Федя. «Ты с ним виделась?» спрашивает милиса Подняв голову, я ожидаю увидеть на ее лице гримасу боли и покрытые слезами щеки. Но она спокойна, будто услышанная ее совсем не тронула он приходил на каток чтобы передать мне это письмо отвечаю я пытаясь разглядеть в ее глазах хоть какие то эмоции но похоже ей все равно ты не расстроилась с чего бы мне нет дела до его сожалений спокойно поясняет сестра когда мина родится мы останемся здесь но всегда да я уже все решила инга а как же я Едва не задохнувшись от этой новости, я непроизвольно хватаюсь за край стола. У меня были подозрения, что они с отцом не собираются возвращаться, но я продолжала надеяться на чудо. «Прости, Инга, можешь переехать к нам в любое время». «Но я не хочу. Мой дом здесь». «Конечно, но тут...» Она обводит рукой комнату, в которой находится. «Твой второй дом. Просто ты не желаешь это принять». «Надеюсь, однажды ты поймешь. «Пойму что? Что вы все меня бросили?» С надрывом в голосе выкрикиваю я. «А Федя, ты не позволишь ему видеться с дочерью?» «Не знаю, Инга. Он отказался от нас». «Ты что, не слушала его письмо? Он же написал, что ему очень жаль, что он хочет все исправить. Почему ты не хочешь дать ему второй шанс?» Потому что без него нам будет лучше. Я не могу беспокоиться еще и об этом. О чем? О том, что он не справится и снова уйдет. Ты не можешь этого знать. Может стоит хотя бы попробовать? А ты не опоздаешь на тренировку? Спрашивает она решительно, сменив тему. Ответь, Феде, пожалуйста. Прошу ее я. Он должен знать о твоем решении остаться в Корее. Отвечу, когда буду готова. Ладно, мне и правда пора. Еще созвонимся. Пока, Инга. Мелиса первая сбрасывает видеозвонок, оставляя меня с приоткрытым отшок ртом. Я никогда не видела сестру такой жесткой и бескомпромиссной. Сейчас она как нельзя лучше оправдывает свое звание снежной королевы, которое дали ей журналисты включив на телефоне видео их с Федей произвольной программы на Олимпиаде. Я с замиранием сердца наблюдаю за тем, как крепко они держатся за руки, и поражаюсь тому, как много нежности в их мимолетных взглядах. Неужели это конец, и я больше никогда не увижу их вместе?